Глава 11 Шлеп, шлеп, шлеп. Бам, бам, бам. Весла медленно опускались и поднимались. Барабан задавал ритм. И нос галеры с шипением разрезал спокойные, слишком спокойные воды. Когда мы вышли в океан, ветер как нарочно стих, и над водой гладью пролегла мертвая, душная тишина. Жара, сияние солнца и недуновение ветерка. Представляю, как сейчас приходится грибцам. Не позавидуешь. Второй день уже мертвый штиль, и второй день грибцы изнемогают в жаре под ударами бича над надсмотрщика. Бьет он не сильно, не так, чтобы повредить кожу, но очень даже ощутимо. Я видел, как он хлестнул могучего, перевитого мышцами следового мужика, который что-то говорил соседу, и того буквально повело от боли, а на спине осталась красная полоса, как от ожога. Еще чуть-чуть, и по всей полосе выступила бы кровь, но на то он и хороший надсмотрщик, чтобы наказать, но и не испортить гребца Так сказать, живой механизм. Надсмотрщик — смуглый мужчина лет 30 со слегка негроидными чертами лица, курчавый и вечно улыбающийся. Похоже, что он ничего плохого не видел в том, чтобы работать надсмотрщиком. Ходишь к себе, хлещешь кнутом, до да шуточки отпускаешь в адрес гребцов Ну так, для того, чтобы веселее гребли. Нет, шуточки веселья не добавляют, эти твари не понимают настоящих шуток. Но все равно остроумный человек всегда найдет себе собеседника. Например, такого, как этот молодой аристократ, зачем-то спустившийся на палубу к грибцам. «Господин, хочешь кого-нибудь высечь?» Насмотрщик весело улыбнулся и потряс том «Возьми, развлекись. он того, например. Эй, Стратон, спишь, что ли? Кнута захотел?» «Мне не здоровиться!» Мускулистый седой мужчина, можно сказать, старик, закашлялся. И мне почудилось, что на его губах выступила кровь. «Грудь болит!» «Я позавчера ударился о весло, когда мы наскочили на бревно!» «Было такое точно!» Нет, я не видел, как гребец ударился о весло, но слышал удар бревна о корпус. Корабль сильно вздрогнул, будто на что-то наткнулся. Матросы тогда забегали, зашумели, потом одного из матросов спускались с носа на специальные люльки-подвески, видимо, осматривали сохранность обшивки. Но, видимо, все обошлось, что и не мудрено. Носы таких галер обшивались железным деревом, мало чем уступающим по крепости настоящему железу. Кстати, это дерево даже в воде тонуло. Столкновение с бревном на реке — частое дело. Обычно эти бревна корабли даже не замечают. Винта нет, скорость небольшая. Только перо руля береги, а так все пофигу. Но тут случай был иным. Очень уж большое бревно, сравнимое по размерам с самим кораблем. Упавшее в воду дерево, которое откуда-то сверху в реке протащило до самого устья. Вот тогда похоже, что этот мужик и пострадал. — Да пора помирать, стратан! Весело забаскали насмотрщик. «Зажился ты! Сколько ты тут уже чалишься? Пять лет? Да пять лет на галере никто не живет! А ты вон чё?» «А как он оказался на галере?» Спросил я, разглядывая грибца, которому на вид было 40 сорока до шестидесяти лет. Могучие плечи, руки с бицепсами, как шары для тенниса. Пресс на зависть культуристам. Оно и понятно. Тяжкий труд грибца. Довольно-таки обильная пища, иначе не смогут работать так что культуристом тут стать даже очень запросто. Только на хрена сдался такой культуризм? копец был, хе-хе, хохотнул насмотрщик. Приехал из торгового путешествия, а там молодая жена с любовниками. — С любовниками? — удивился я. — Ага, с любовниками. Довольно кинул насмотрщик, которому явно хотелось поделиться со мной имеющейся информацией. Есть такие люди, их хлебом не корми, только дай показать себя знающими и шибко информированными. Они будут строить умное лицо, подмигивать и по секрету сообщать то, что услышали по случаю и к чему присовокупили кучу всяческих своих домыслов, небылиц. Ну так, чисто для интереса. Но такие сплетники все-таки полезны, ибо в этой куче навоза можно выудить жемчужное зерно информации, Толпа солдат, и все с ней развлекались. Говорят, красотка была и очень любила мужчин. он дурак ей верил, пока не застал с десятком стражника, голую. И сразу с Мне было совершенно не смешно, противно и гадко. Но я спросил, хотя уже понимал, что мне сейчас ответит этот мразный придурок. Ну и что? Как он тут-то оказался? Да как-как, убивал он их. — умерил веселость надсмотрщик, не поощренный моим мрачным ликом. А потом убил и жену. Сложил их штабелем и пошел сдаваться властям. Судили, приговорили к смерти, а потом продались торгов на Галеру с условием, что он никогда больше ее не покинет, только трупом. Муниципалитету всегда нужны деньги. Так почему бы не продать сильного заключенного? Чего на него тратить деньги? Он, видишь ли, будет жрать, пить и отдыхать в темнице. А тут пользу приносят. Долго, правда, они не задерживаются. Видишь, господин, какие у нас условия. Жарко, работа тяжелая, так что... Вот и его черед пришел. Завтра-послезавтра покормим водяных тварей». «А вы что, не лечите грибцов?» Искренне удивился я. «Зачем деньги тратить на покупку нового, когда можно вылечить этого?» «Да зачем его лечить?» Тоже удивился он, смотришь. «Можно набрать новых буквально за медики» а лечение денег стоит. Мак, лекарь, дорогое удовольствие и стоит дороже, чем какой-нибудь из этих прохвостов. Их ведь нельзя больше никуда употребить, кроме как на греблю. Бунтовщики, убийцы, грабители. Кто его возьмет в дом работникам? Кто его поставит на поля? Они ведь так и смотрят, как на господ напасть да поубивать. «Постой», — спохватился я. 10 стражников? Ты сказал, 10 стражников? Один?» — Да ты врешь, уважаемый. Один и на 10 стражников урежь до двух, а лучше до одного. Среди стражников хилых парней не бывает. — Да чтоб мне вот попасть, если вру! — осенил себя животворящим кругом над 10 голыми руками. Кому шеи сломал, кому голову кулаком разбил. Ты посмотри на него, какой он бык. Я же говорю, пять лет продержался. Другие дохли, особенно когда мы вверх ходили. В джунгли к коротышкам, за ароматической смолой. Вода грязная была, жара, мошкара жрала, а он выжил. Половина грибцов померла, остальные болели, а он все жил. Но видишь как, всем свой черед приходит, вот и ему досталось. Ну ничего, на перерождение пойдет. Родится шелудивым псом, потому что вредный гад. Представляешь, он на моего сменщика напал когда тот получил его соседа. Сосед помер, хилый был. Но этот злостный стратон ухватил моего приятеля, чуть шею не сломал. Хорошо, я рядом был, вырубил его дубинкой. Потом выпороли. Видишь, у него вся спина в шрамах. Вот. Думали, сдохнет? Нет, не сдох, скотина. Ну вот и ему досталось, да. И по делам. Если ты раб, слушайся господина. Делай то, что он скажет. И тогда в новой жизни возродишься господином. А если ты не соблюдаешь закон, если ты бунтуешь, так и останешься рабом, а то и того хуже. Мне очень хотелось врезать козлу по балде и бросить тому самому стратону, чтобы хрустнули позвонки гада, и больше не видеть его рожу. Но я понимал, что это будет неправильно. Цирики тоже нужны. И большинство из этих людей отбывает свой срок за дело. И тот же стратон, разве он не за дело попал на каторгу? Ну да, убийство в состоянии аффекта. Но если бы одного ударил сгоряча, человек упал и умер. Бывает, да, никто из мужчин не застрахован. Поспорил с собеседником, поругались, он тебя оскорбил, ты ударил, и труп. Вот тебе и уголовный срок. При падении твой противник сломал себе шею. Но когда ты уничтожаешь 10 человек, какой тут, черту, аффект? Да еще и стражников. Читай ментов. У нас за убийство ментов пожизненное. Смертную казнь-то не применяют. Его вообще-то обязательно должны были казнить. Хотя разве это не казнь? Только отсроченные во времени. Мучительные, растянутые на годы казнь. Одно меня удивило. А какого черта он не убежал? Ну взял бы да и скрылся. И, кстати, о чем стражники были виноваты? Насколько я понял, бабу не насиловали. И нравилось, что ее дерет толпа мужиков. А русское народное послое согласит. Пока сука не захочет, кобель не вскочит. Убил бы изменщицу, скорее всего, суд не отнесся бы к нему так жестоко. А тут уж перебор, точно. Хотя все-таки можно понять. Крыша поехала и понеслось Берсерк. «Я хочу с ним поговорить», — сказал я надсмотрщику, и тот удивленно поднял брови. «Со Стратаном? Господин, ты рискуешь». Он неуправляемый, полубезумный, и терять ему теперь нечего. Все равно скоро подыхать. Дело, конечно, твое, как я могу тебе запретить? Но если с тобой что случится, я не виноват. Ты не виноват, — ответил я холодно и зашагал к гребцу, который теперь почти что висел на весле рядом со своими двумя соратниками. Он еле шевелился. Их было по три человека на весло. Один отдыхал, двое других гребли. Потом они менялись. Отдыхающий спал прямо на полу, среди нечистоты, ползающих по ним мух. Время от времени по рядам проходил специальный уборщик, тоже из числа рабов-заключенных, и специальной лопаткой-скребком чистил полы, собирая дерьмо в деревянное ведерко. Из этого же ведерка он потом окатывал полы, смывая остатки дерьма и мочи в специальные отверстия. Палуба была сделана чуть под наклоном к борту, видимо, как раз для этой цели. Спящие даже не просыпались, когда рядом стучал скребок или прокатывалась волна забортной воды из поганого ведерка. Привычка. Люди ко всему привыкают. Годами жили даже в фашистских лагерях смерти. Я остановился возле весла, которым ворочались Стратон и его напарник, сидящий у борта, и негромко, так чтобы слышал, как можно меньше народу спросил. «Почему ты не убежал, когда убил стражников? Почему сдался?» Трат он кашлянул, я увидел на его губах кровь. Голубые глаза из-под кустистых бровей посмотрели на меня пристально, будто просвечивали рентгеном. Потом он усмехнулся в длинную спутанную бороду. Явственно послышался смешок. И ответил, задыхаясь и явно натужно пытаясь ворочить весло. — Да зачем тебе это надо, господин? Неужели на самом деле интересует судьба умирающего узника? — Интересует... Кивнул я и поморщился от вони, которая шла от пола и от грибцов. Смесь запаха пота, мочи, дерьма. Тут и хороший одеколон не поможет. Такую вонь ничем не перебить. «Так почему ты не убежал?» — повторил я. «А куда?» — серьезно и мрачно ответил Стратон. «Жизнь кончилась. Я любил эту женщину. Всем своим сердцем любил. Сам себя кончить не могу, так я испорчу свою карму». И в следующем перерождении рожусь каким-нибудь монстром. Я должен ответить за свое преступление. Сражники ни при чем. Она заслужила, наверное. Они нет. Теперь я отбываю свое наказание за убиенных мной парней. Болван! Яростно выдохнул сосед по веслу. Тупой религиозный болван! Бежать надо было! Бежать!» И деньги были, и возможность была, ищи свящи потом. Пиратом можно было стать, купчишек щипать, или просто уехать в Союз и начать жизнь сначала. А этот болван вон что учудил. О, Создатель, почему ты даешь возможности идиотам, а не умным людям? — А ты за что сюда попал? — заинтересовался я. — Людей он убивал, грабил и убивал, — бесстрастно сказал Стратон. — Пиратом был. «Людей на корм пираньям бросал, а потом их зажали имперские галеры береговой охраны, и всех, кто выжил, приковали к веслам. Вот и сидит теперь здесь, как и я. Сижу, но я пожил!» — сплюнул под ноги пират. «Я баб перетрахал больше, чем ты видел. Я пил, не просыхая, я дрался до смерти и побеждал. А ты что видел? Пыльный тракт? Сраные трактиры с клоповными комнатами?» Лошадиный навоз и, как венец всему, жёнушку раком, которую дрючат три стражника, она им подмахивает. Нравится ей, а ага Удар! Говоривший обвис на весле, брошенное весло ударилось о соседнее, сбивая с ритма. То зацепило третье, и вот вся левая сторона превратилась в хаос. Вёсла бились друг о друга, тормозили корабль, и он стал всё замедляясь описывать полукруг теряя ход и превращаясь в обычный плавающий кусок дерева. «Готов!» Капитан, усатый мужчина лет 50 от роду, поднял руку, готовясь подать команду. И вдруг я, сам того не ожидая от себя, остановил его. «Капитан, подожди!» Капитан уставился на меня, будто увидел впервые только что и нахмурился, сведя брови. «Господин, чего ты хочешь?» 20 серебряных за него». Я указал на обнаженного мужчину, привязанного к мачте. «Ему все равно умирать, а так ты получишь 20 серебряников, соглашайся». «Зачем?» Капитан пожал плечами, хмыкнул. Хм. вообще вообще-то я не должен отпускать его до того момента, когда он умрет». «Так он умер, и ты опустил его в океан. И на то есть акт, который составишь ты и твои помощники». «Двадцать серебряников, соглашайся!» «Брат, зачем он тебе? Он же сдохнет!» Усмехнулся первый, вернее, уже глава, который стоял рядом со мной. Я даже не заметил, как он тут оказался. Настолько тихо шагал мой брат. «Умеет!» «Хе, все мы сдохнем!» Усмехнулся я, и когда глаза брата расширились, со смехом добавил. «Но не сейчас. Когда-нибудь. Я попробую на нем мои снадобья, что взял в дорогу». — На ком мне еще пробовать? Не набрать их же. Вдруг отравлю. — Не набрать их точно, — улыбнулся глава. — Ладно, будь по-твоему. Капитан, двадцать серебряных за эту дохлую скотину. — Как скажет глава, — пожал плечами капитан. — Только он умер, имейте это в виду. Никаких документов на него вам не дам. Хотите бесполезно потратить деньги — это как раз тот случай. — Развлекайтесь, господин глава. «Отведите раба в мою каюту!» — приказал я, и под недоуменными взглядами офицеров команды и насмешливым моего брата отправился по направлению к своему временному жилищу. Предстояло как следует поработать. Скарли очень не понравилось известие, что я стал обладателем самого настоящего каторжника, да еще и с бунтовскими наклонностями. Первое, что она сказала, — прирежет его ночью, чтобы он не портил воздух в каюте. После моего строгого запрета пробормотало что-то на одном из степных наречий, которого я не знал. И взгляд, который старуха бросила на меня, не был доброжелательным и любящим. И неизвестные мне слова были очень похожи на грязные ругательство. Спрашивать их значения я не стал. Когда привели пленника, я даже поморщился. Прежде чем забить его до смерти у корабельной мачты, мужика сильно помяли, спина в крови, исхлёстана до мяса, лицо разбито. На ногах и ягодицах красные полосы ожогов засохшей крови. Избили еще на скамье и уже потом приговорили к смерти. Но смотрел мужчина ясно, с вызовом, и в глазах светился разум. Он не спятил за пять лет сиденья на скамье гребцов, Возможно, в этом ему помогла сильная вера в богов, в создателя. Очень даже вероятно. Люди ради веры и не такое выносили. Матросы ввели его в каюту и оставили у порога, закрыв за собой дверь. Мужчина осмотрелся по сторонам, вздохнул и бессильно опустился на пол. Видимо, его сил хватило только на то, чтобы дойти сюда, до каюты. Но он был еще в сознании. Крепкий мужик, точно. «Стратон, ты меня слышишь? Понимаешь?» Спросил я раба, следящего за мной с пола. Он сидел в позе лотоса, поджав под себя ноги. «Слышу. Понимаю». Прогудел своим густым баритоном мужчина, и я вдруг отметил, насколько он огромный. Даже сейчас, когда в теле ни жиринки, ни грамма лишнего веса, он казался квадратным. И сидя, был ростом, наверное, с мою альдину. Гигант, да и только. Странно, но на скамье он таким большим не выглядел. Может, в сравнении с огромным веслом? «Стратон, ты теперь не стратон». Усмехнулся я, глядя в глаза мужчине, как глядят зоопарки на опасных зверей. «Стратон умер. Теперь ты будешь, к примеру... Хм, Максим. О, ты будешь Максим. Итак, Максим, теперь ты принадлежишь... Никому ты не принадлежишь». Неожиданно для себя закончил я. «Но я могу нанять тебя на службу». «Кем нанять?» «Медленно, тяжело», — спросил бывший раб и вытер губы тыльной стороны ладони. «Видишь, красная, это кровь, господин. У меня в легких жидкость, я чувствую, как она булькает. Весло скользнуло и ударило меня в грудь. И теперь у тебя гидропневмоторакс». Закончил я задумчиво, и, увидев поднятые брови, мужчины бесстрастно заявил. «Забудь. Это такие лекарские термины, тебе не надо». После удара у тебя в легком скопилась жидкость, и теперь ты задыхаешься и быстро теряешь силы. А отдохнешь — можешь двигаться, но до следующей потери сил, так? — Так, господин. Удивленно поднял брови Максим. — Ты лекарь? — Я ботаник. — Вот что, Максим. Сейчас ты принесешь мне клятву верности, поклянешься создателям и всем сонмам богов, что будешь верен мне всегда и во всем, даже если тебе будет угрожать опасность» а потом я попытаюсь тебя вылечить. Согласен?» «Да!» — но названный Максим немедленной секунды. «Моя жизнь принадлежит тебе, господин! Давайте мне знак Создателя, и я на нем поклянусь!» Я махнул рукой Скарли, и она сняла со стены в углу знак. Так здесь называли иконы. На этой иконе был изображен Создатель, который ничем не был похож на Бога Христа, каким его изображают на земле. Худой, длинобородый, старик... Весь в белом и вместе со всем сонном богов, ведущих отделами, курирующих различные аспекты жизни человека. Любовь, смерть, жизнь, плодородие. Этих богов было приличное количество, что вполне оправдано с точки зрения логики. Попробуй-ка один глава корпорации, уследи за всем, что происходит в мире. С ног собьешься курировать все направления. «Клянусь быть верным, клянусь не посрамить, клянусь защищать». Клятва была длинной, и, как мне показалось, охватывала все возможные ситуации, в которых я мог бы оказаться, и в которых новообретенный слуга может быть поставлен перед выбором. Его жизнь против моей. Надеюсь, что он настолько же религиозен и богобоязненен, каким он выглядит и каким хочет себя показать. Или не хочет показать, но, в общем, понятно. Тут или веришь человеку, или не веришь. Я почему-то этому мужику верил. Не на сто процентов, конечно. Меня уже давно отучили верить кому бы то ни было. Это входит в курс обучения Академии. Никому не верь. Но, по крайней мере, мне сейчас кажется, что глотку этот мужик мне не перережет. Верьте интуиции, развивайте интуицию. Закончил он словами «И пусть на меня падет гнев создателей других богов, пусть я окажусь в аду, если нарушу эту свою клятву». «Ну и замечательно». Религия опиум де народа? Да нифига. Религия — способ управления народом. Народ, который ни во что не верит, который не боится Бога из-за гробного предстояния перед ним. Это плохо управляемый и опасный для своих властителей народ. Все религии всегда говорят о том, что власть идет от Бога, и только грешники ей не подчиняются. И гореть таким мерзавцам в аду. Я за религию, как сдерживающий фактор. Истинно верующий человек, придерживающийся религиозных заповедей, гораздо менее опасен, чем тот, кто ни во что не верит. Уверен в этом. Я приказал Скарли и Альдине отвести мужика на палубу, как следует отмыть и остричь. Мне тут нафиг не нужны и вонючие страшилища с бородой, как у старика Хатабыча. Про Хатабыча говорить не стал. Про страшилища — да. Когда вымотого за бортной водой и побритого, постриженного на Максима привели в каюту, Я невольно поразился происшедшей перемене. Вместо седого старика, непонятно как сохранившего мускулы, передо мной стоял мужчина средних лет, максимум 40 а скорее всего 35 Лицо вполне благообразное, даже, так сказать, нордическое. Точно не южанин. Стоило смыть грязь и кровь, как появилось белокожее тело, покрытое шрамами, как глина трещинами. Досталось, видно, парню. Вот и еще шрамов прибыло. Со спины, разбереженной мытьем, капала кровь и сукровица, а парню стало уже вовсе нехорошо. Что он тут же и доказал, грохнувшись на полу порога каюты на то место, где недавно сидел в позе лотоса. Ну что ж, попробую себя в качестве лекаря. Раньше никогда и не пытался, если не считать колдовства над различными снадобьями. Не хотелось привлекать себе внимание, да и не был уверен в своих силах. И первое, что надо сделать, это остановить кровь, а уже потом все остальное. Насчет остального я отдал распоряжение Скарле, и она ушла, бормоча под нос что-то вроде «совсем спятил пацан». Ну, а я занялся ранами своего нового слуги. Заживить исхлестанную спину оказалось делом совсем несложным. Даже странно, почему Альгес раньше не практиковал лекарское дело? Не хотел показывать, что он умеет? «А умеет он, умею я». Пусть чуть поменьше, чем наш штатный лекарь, но зато знаю такие снадобья, о которых кто-то не подозревает. И эти снадобья усиливают воздействие магии буквально в разы. Я вылил содержимое одного из пузырьков в кошек садой, часть влил в глотку Максима, часть этой самой воды растер по телу больного, но ну потом... потом вызвал поток силы и начал лечить, с некоторой опаской и удивлением, наблюдая за тем, как мои ладони начали светиться голубым светом так явственно, так ярко, что было видно даже при солнечном свете. Да, я наблюдал за процессом будто со стороны. Для меня все это было настолько дико, настолько мистически, что подсознательно, где-то в глубине души, я не верил, что такое может происходить. Но вот какая штука. Сразу вспоминается нобелевский лауреат по физике Нильс Борш. У него над входом в дом висела подкова, и журналисты его как-то спросили. «Неужели вы, ученый с мировым именем, На самом деле верите, что она приносит удачу?» Он ответил, «Нет, не верю. Но вы знаете, она приносит удачу и тем, кто в это не верит. Вот так и я. Не верю, а сам вожу ладонями, вожу, а ладони-то светятся, а раны-то затягиваются. Даже шрамы почти не видны после того, как я по ним прошелся. Полчаса, и вместо избитого и схлестанного до полусмерти мужика передо мной лежит крепкий, могучий мужчина, который подкову сломает. Грелку надувая в дребезги порвёт. И десяток тренированных сильных охранников забьёт голыми руками. Вот теперь верится. Вот теперь-то ты, грязнуля, мой до дыра угодил. Ну да, да, я вырос при советском строе и взращивался на советских детских книжках. И до сих пор их люблю и цитирую. Да, забьёт. Если только у него в правом лёгком не будет литра жидкости. Откуда знаю? А знаю, да и все тут. Во-первых, хрипы. Во-вторых, когда лечишь, чувствуешь. Нет, знаешь, что и где не в порядке. Это даже не объяснить. Как гравитацию. Как тепло от солнечных лучей. Чувствуешь, знаешь, да и все тут. магии и снадобьем я остановил процесс воспаления в легких, но жидкости никуда не делась Она и сама, конечно, рассосется. Но только когда? Неделя, две... И что мне делать с доходягой, который пройдет 10 шагов и падает от недостатка кислорода? Нет уж, мы поступим по-другому. К самому концу моего магического рукоблудия появилась Карла, которая принесла то, что я приказал ей найти. Вернее, найти и сделать. Это была тонкая, тоньше мизинца толщиной трубочка, сделанная из бамбука. Он в этом мире тоже имелся. Длины трубочки, сантиметров тридцать, как раз хватит для моей операции. Перегородки внутри ствола бамбука с Скарла прожгла длинной спицей и заколкой, которую носят в волосах здешние женщины. И практично, и для безопасности хорошо. Оставалось только укрепить дерево магией, чтобы оно не гнулось и не ломалось. Ну, я маг земли или как? Мимо пробегал? Укрепил, само собой. Ну, а потом... Потом приказал Скарле принести ведро, которое, кстати, можно использовать и как ночной горшок. Для этих целей тут и стояло. А когда ведро было наготове, распорядился усадить больного и держать так, в вертикальном положении. А сам приставил срезанную наскосок трубку острым концом к груди больного с правой стороны и, нажав что есть силы, вогнал мой инструмент на глубину сантиметров 10 Прислушался к ощущениям и продвинул трубку еще чуть глубже потом оставил трубку торчать и, наклонив больного над ведром, сильно сжал ему грудь и под грудью, обхватив ее двумя руками сзади, выжимая его, как здоровенную грелку. Из трубки буквально фонтаном хлынула красная пузырящаяся жидкость, а я нажимал, нажимал, выкачивая последние капли с сукровицы, пока не почувствовал, что уже хватит. И тогда остановился, перестал давить на грудь больного и вынул из нее трубку. Теперь дело за магией и заживление. Но это уж было совсем просто. Через пять минут на месте прокола уже не осталось и следа от дырки, а легкие, поврежденные острым концом трубки и плевра, тоже слегка затронутые, поврежденные краем трубки, взросли, затянулись, будто после их ранения прошло не менее пары месяцев. Магии я туда отправил столько, что хватило бы, наверное, на десять таких ранений. И чувствовал, что у меня все получилось. Теперь вместо больного, умирающего раба, передо мной лежал практически здоровый, сильный и даже красивый мужчина. Хотя, честно сказать, я в мужской красоте не особо разбираюсь. Вот в женской я специалист. Почему он за все время операции даже не вскрикнул? Так лекарь я или не лекарь? Отключил ему болевые рецепторы погрузил в сон. Это просто. Главное, как следует пожелать того, что ты хочешь от больного, и направить силу в наполнении своего желания. Вот все у меня и получилось. А я теперь могу считать себя настоящим лекарем, без ложной скромности. Бывшего больного отвлакли к стене, положили на коврик, накрыли одеялом, пусть отдыхает, отходит от лечения. Все-таки это большая встряска для организма. Ну, а я пошел на палубу, проветриться и облиться морской водой. С меня подтек просто ручьем. Жара... И вышел я как раз в тот момент, когда на корабле стали кричать, указывая вперед, туда, где из-за острова, мимо которого мы проходили, вынурнули пять узких, стремительных, похожих на гонщик боевых галер. Пираты, насколько я понял, из воплей матросов нашей команды. Но почему-то не испугался. Чего бояться кораблю, на котором плывут четыре, четыре мага огня? Только того, что представление закончится слишком уж быстро. Но будущее показало, как сильно я заблуждался. «Становись! Стрела! Готовьсь!» Стрелой называлось построение, когда самый сильный маг, способный пропустить сквозь себя огромное количество силы, становился впереди, а все остальные маги за ним, положив ему руки на плечи. Те, что сзади, отдавали силу впереди стоящему, а первый уже манипулировал ей, как хотел. В данном случае использовал ее в бою. Вернее, собирался использовать, но почему-то медлил. «Сидран! Это Сидран!» — сказал кто-то из стражников, которые стояли рядом, готовые к бою. «Это они!» Я порылся в памяти и... Тьфу, черт! Как они тут оказались? Враждебный клан? Мало того враждебный, так еще и вражда тянется уже несколько поколений, теряясь в веках. Никто на ней не помнит, откуда взялась эта вражда, кто ее начал, кто продолжил. Но только вот не прекращается она, да и все тут. Клан Сидран — клан воздуха. И этот клан ничуть не менее опасен, чем клан Конта. Конта жгут огнем, Сидран бьют воздухом. И еще устраивают бурю и гасят ветер. Кстати, они они ли виноваты в том, что стоит этот безумный штиль? Их галеры быстроходнее, они узкие, длинные. И нет на них пассажирских надстроек, и трюмы не такие объемистые. Боевые галеры нужны только для того, чтобы нагнать и прицепиться к борту. А там уже дело мечей. Кстати, на веслах у них не рабы, а такие же бойцы. Ну, как это было у викингов. С хрустом разорвал пространство здоровенный огненный шар, выпущенный Асуром. Нынешний глава клана был очень силен в магии, а если учесть еще и силу его братьев... Мало кто смог бы ему противостоять. За шаром оставался дымный светящийся след, и было видно, куда он направляется, как если бы это был не сгусток плазмы, а ракета из противотанкового гранатомета. Я смотрел и с замиранием в сердце ждал, что будет. Нет, мне не страшно. Мне жутко интересно. На кой черт людям прогресс, все эти гаубицы и ракеты, если есть магия? Стоит себе человек и спокойно так отправляет в полет здоровенный огненный шар с две человеческие головы диаметром. Да, это не снаряд. Действительно, больше напоминает выпущенную неуправляемую ракету или торпеду. Ближе, ближе, бах! Шар будто наткнулся на невидимую стену, резко изменил направление полета и, врезавшись в воду, поднял в небо столб брызг и пара. Промах! Тут же из рук гаубицы вырвалась целая очередь крупняка, Пять шаров помчались головной галере, продолжавшей вспенивать море острым носом, смелькающим в волнах тараном. Три шара разлетелись по сторонам от мишени, фонтанируя паром и напомнив о картинке, которую видел в детстве. Морской бой. То ли варяг, то ли бой канонерки кореец. Там также вздымались столбы брызг и пара, и также несся вперед стремительный корабль. А вот два оставшихся шара все-таки умудрились каким-то образом пробить неведомую защиту галеры. Один срезал сразу обе мачты, повисшие за бортом на снастях. Второй врезал в нос корабля, разлетевшийся в клочья и тут же занявшийся ясным пламенем, видимым и при солнечном свете. Ярко заполыхало. И тут удар нанесли по нашей галере. Если бы она не была такой большой, такой устойчивой, тут бы нам и конец. Я даже не заметил, как и когда образовалась эта волна. Я обнаружил ее, когда эта пятнадцатиметровая стена было уже на расстоянии 20 метров от нас. Скорее всего, мак воздуха дунул в воду со всей своей яростной мощью, и получилось так, как если бы кто-то врезал по воде кулаком, и волна, образовавшаяся при этом, ударила по бумажному кораблику. С одной только поправкой. Наш кораблик сделан не из бумаги, а из первоклассного, очень прочного дерева. Я тут же вкурил ситуацию и, рванувшись вперед, вцепился в ограждение борта галеры, или, как он назывался на земле, фальшборд. Только лишь мои руки сжали борт, как волна ударила с такой силой, что я на секунду потерял сознание. Не ожидал, если честно, что удар воды может быть таким могучим. Ну да, да, и читал, и видел в роликах, что может волна. На одно дело видеть и читать, а другое — получить по балде здоровенным поленом. Именно так этот удар восприняла моя голова. И я бы, наверное, погиб если бы кто-то не уцепил меня за шкирку и не удержал, пока вода не схлынула, встречавшего, изнемогающего под тяжестью водяной подушки нашего корабля. Фактически мы на несколько секунд оказались под водой и выскочили оттуда только за счет просто-таки потрясающей крепости и плавучести нашей бродячей вонючей помойки. Хоть теперь, наверное, из галеры смыло все накопленное дерьмо. Я задыхался. С меня из меня потоком текла вода, и теперь я знаю на вкус, каков он здешний океан. Кстати, не такой он горько-соленый, как родной океан, земной. Будто вдвое разбавили морскую воду пресной. При необходимости эту воду даже можно пить. Глупая мысль, но она мелькнула в моей голове, пока я отплевывался и отрыгивался, стоя возле треснувшего фальшборта галеры. Интересно, он треснул от удара волны, или же это я сломал его, когда волна пыталась тащить меня по палубе? И эта мысль была еще глупее. И только потом я вдруг сообразил, что не знаю, кто меня удержал на палубе и не дал улететь в океан. Оглянувшись, я увидел совершенно голого стратана он же теперь Максим. Почему я назвал его своим именем? Да сам не знаю. Первое, что пришло в голову, Максим, а значит, так тому и быть. С тобой все в порядке, господин. Прогудел он, отпуская мой шиворот и поправляя воротник, я только лишь коротко кивнул. — Да, в порядке, — тут же добавил. — Ты чего голый бродишь? — Да нечего надеть, — пожал плечами гигант, возвышавшийся надо мной минимум на полголовы. — Твои одежды мне не почину, да и не полезут они на меня. А мои тряпки старуха выкинула за борт. Сказала, что пусть все рыбы вокруг нюхают их и передохнут от вони. Так что... — Ладно, успеем, не замерзнешь, — сказал я, не отрывая взгляда от происходящего на палубе. А происходило вот что. Наш Гаубица начал новое колдовство, и похоже, что сейчас врагу шибко не поздоровится. Если я не ошибаюсь, это как раз та самая огненная сеть, о которой рассказывал мне учитель естествознания. Асур стоял с закрытыми глазами, вытянув вперед руки с открытыми к врагу ладонями. Братья держались за него, а в небе над приближающимися галерами начинало что-то происходить. Вначале возникли узлы, светящиеся шарики, которые разгорались все ярче и ярче. Потом эти шарики выстрелили длинными нитями, вначале темно-красными, но буквально за считанные секунды разгоревшимися до ярчайшего, почти нестерпимого сияния. И вот уже над океаном висит огромная сеть, которая должна накрыть все четыре приближающиеся к нам галеры. И накрыла. То, о чем рассказывал учитель, было жалкой тенью того, что я сейчас увидел. Вонь, крики, пламя, черный, отвратительно пахнущий, горелый, человечный дым. Я видел такое раньше. Нет, не сеть. Горящих людей. И после очень долго не мог есть шашлык. Этот запах горящего мяса преследовал меня несколько месяцев. Я тогда даже просто жареное мясо с трудом заставлял себя есть. И вот теперь все повторилось, только в гораздо-гораздо большем масштабе. Но галеры не остановились. Они были слишком близко от нас. И кроме того, для нападающих единственным шансом спастись было перепрыгнуть на палубу нашей галеры. Пока огненная сеть прогрызается сквозь обшивку корабля, есть шанс спастись. Самые умные, самые ловкие успели спуститься на палубу гребцов, и теперь молились о том, чтобы сеть не успела проесть палубу железного дерева, прежде чем галеры соприкоснутся с нашим кораблем. Наша галера пыталась уйти от столкновения, весла били со всей мощью, пытаясь убрать корабль с пути гибнущих врагов, но инерция слишком велика. Слишком огромен наш корабль, чтобы вот так запросто, тремя ударами весел, бросить его на безопасное расстояние. Снова треск раздираемого огненными шарами воздуха, Две галеры вздрогнули и зарылись носами в воду. Все. С этими все. Еще шорох летящих шаров. Еще. Крики. Радостные, испуганные крики боли и ярости. Бах! Третья галера, уже почти достигшая нашей, внезапно опустилась на нос и задрала корму, быстро погружаясь в воду. Половину галеры разнесло в дребезги. Гаубица, что еще скажешь? И удар. Треск ломающихся весел крики торжества и вопли ярости. Одна галера все-таки достигла цели, и теперь нас и эту галеру связывали тросы с вцепившимися в борта якорями сошками, а с вражеской галеры прыгали на нашу палубу разъяренные, обожженные отчаявшиеся бойцы. «Эх, меч бы!» — хрипло сказал Максим, стоя рядом со мной, а я будто окаменел, глядя на то, как наши клановые бойцы встречают нападающих. И не только наши, все члены команды, все матросы были уже наготове и держали в руках кто то топоры на короткой рукояти, а кто тесаки, похожие на те, что были на убитых мной матросах «За мной!» Вышел я из ступора, когда рядом со мной в стену надстройки с громким стуком впилась стрела. Кстати, я так и не понял, кто это стрелял и откуда. И последнее, что увидел, ныряя за угол надстройки, это то, что, как ни странно, пожары на вражеских кораблях потухли, и из непонятно откуда взявшиеся тучки на галеры полился ливень просто-таки как из ведра, потоком, водопадом. Магия воздуха, ясное дело. В воздухе всегда растворено некое количество воды. И если умеешь доставать эту воду из пространства, что тебе стоит потушить пожар или нейтрализовать огненную сеть? Похоже, что сеть не больно-то работает под проливным дождем. Кстати, что-то такое начинаю припоминать из памяти Альгиса. Огнеборцы, конечно, сильные но, как известно, На каждую хитрую задницу есть свой болт. Ливанули водички, вот все и потухла. Жахнули воздушным кулаком. Хорошо еще не по самой галере попали, а только волну цунами подняли. Видать, промахнулись. Я открыл дверь в свою каюту и чуть не получил морским тесаком по башке. Скарла остановила удар в самый последний момент. «Ты спятила, что ли?» Рякнул я, чувствуя, как по телу потек холодный пот. «Чуть не убила меня!» «Чуть не считается!» Логично заметила Скарло и окинул взглядом могучую фигуру моего слуги, вышедшего у меня из-за спины. Взгляд задержался примерно на середине его тела, и Скарло задумчиво сказала. «Где ты был, когда мне было 20 лет?» «Похоже, что еще нигде», — пожал плечами гигант и тем же спокойным голосом спросил. «Можно получить что-то из оружия?» «Сейчас!» карла метнулась в угол к моей кровати, и под возмущенные фырканье хозяина артефактов «Поё!» вытащила оттуда длинный свёрток. Развернула, достала тяжёлый полуторный меч в ножнах и бросила его Максиму. Второй меч ввернула мне, тот, что тонкий, узкий, как шпага. Сверток снова свернула и сунула назад, на место. — А ты что думал, я не замечу? — ехидно фыркнула старуха. Должна же была посмотреть, что ты там такое таскаешься с эдакой хитрой таинственной рожей. Я и не спрашиваю, где ты все это взял, так что молчи и не вылезай на палубу. Случайная стрела и тебе конец. Ботаникам не место в схватке мужчин. Конечно же, после этих слов я просто-таки захотел на палубу. Вот злостная старушенцы Развернулся, толкнул дверь, которая по понятным причинам открывалась наружу, чтоб труднее было выбить волной и шагнув, тут же оказался в самой гуще схватки. Полуголые, кто во что гораст одетые наемники, а это, скорее всего, были именно они, вопя и матерясь, рвались в сторону кают, туда, где сейчас стоял я, никак не в силах сообразить. То ли мне свалить назад в каюту, то ли кинуться в битву и покрыть себя славой, кровью, кишками и кусочками покрошенных в капусту врагов. Первое мне нравилось гораздо больше, по одной простой причине. Славы я не жаждал, скорее наоборот. А за мою долгую бурную жизнь столько навоевался, что хватит и на 10-20 а то и 50 жизней простых людей. Опять же, я привык к тайным операциям, к ядам, кинжалам и выстрелам из-под тишка, но чтобы вот так, с мечом в руках против ревущей толпы, извините, это уже не мое. Не успел. Выбор сделали за меня. В толпе нападавших кто-то крикнул «Вот он! Вперед!» и мне вдруг показалось, что это кричали именно обо мне. И это было не то, что странно, невозможно. Кто я такой, что ради меня была организована засада в составе пяти боевых галер? Чтобы люди были готовы потерять десятки бойцов только ради того, чтобы добраться до жалкого ботаника, младшего сына не самого крупного, скорее даже загибающегося клана. Чушь, конечно, меня с кем-то спутали. Да и вообще, скорее всего, кричали не обо мне, о моем старшем брате, главе клана. Он сражался впереди всех и был настолько эффективен в бою, насколько может быть эффективен танк среди легко вооруженных бронемашин. Он разил врага каждым ударом, каждым уколом поражая, сбивая, раняя или убивая. Это было настолько красиво, настолько совершенно, что я даже залюбовался. И опомнился только тогда, когда мой слуга буквально швырнул меня назад, встречая врагов с тяжелым мечом в руке. И вот тут меня снова потрясло. Представить только почти двухметрового берсерка, голова похожего на статуи Геракла, с ревом бросающегося на врага и первым же ударом, перерубающего пополам попавшегося на пути вражеского бойца. Пополам! Через подставленный меч, через руку, наискосок. Я такое видел только в фантастическом фильме. И то, перерубало там не мечом, а сорвавшимся, лопнувшим тросом. Человек стоит, смотрит и не понимает, что случилось, а его половинки, хлоп, валятся на пол. Громадная сила плюс древнее оружие, отточенные острее бритвы, невероятная скорость, вот вам и результат. Все равно как из КПВТ расстрелять фашистский мотоцикл. Брызги в разные стороны, кровь, кишки и никаких тебе искусств, единоборств. Против танка приемы кунг-фу не работают, только смешат. После вступления в бой моего слуги ситуация резко изменилась в нашу сторону. Мой старший братец, плюс остальные братья, плюс Максим — это основное ядро сопротивления. А теперь уже и атаки, и полсотни бойцов, кроме них, не таких эффективных, но вполне умеющих держать оружие в руках. Против нас сотни полторы чужаков, перебравшихся на галеру и продолжающих перепрыгивать на нее со своих тонущих кораблей. Использовать магию сейчас совершенно невозможно. Магия огня подожжет и наш корабль, и тогда нам точно конец. Магия воздуха в толпе бесполезна. Так можно и своих людей загубить. А кроме того, если разрушить нашу галеру ударом воздушного кулака, а потом что делать? Остальные-то галеры тонут. Единственная возможность выжить — захватить нашу. Свистнула возле уха стрела, и я бросился в сторону, закрываясь от выстрелов углом каютной настройки «Эй, я так можно и попасть!» а я не хочу умирать. Мне тут нравится. Я остаюсь, я остаюсь, я буду здесь жить!» Как кричал один герой фильма, когда полицейские тащили его в каталажку. И тут же на меня выскочили двое чужаков. Видимо, поднялись по борту. На шлюпки потлыли, что ли? Я увернулся от удара тесаком и легко, как на тренировке, сделал выпад и проткнул ему живот своим узким и вроде как невидимым мечом шпагой. Второму обратным движением резанул по бедрам. Он охнул, согнулся, и тогда я отсёк ему голову. Чисто, как ребёнок отсекает прутом цветы чертополоха. Стряхиваю клинок, чтобы сбить с него капли крови, и сам себе удивляюсь. Делаю это так, будто делал всегда. Привычно и бесстрастно. Откуда-то в левой руке уже взялся кинжал. Длинный, узкий, тот самый, которым я убил троих лжематросов. И когда я успел его достать? Сам не знаю. Всё на автомате, всё как будто мной кто-то управляет. Сейчас я не Альгис и не Фролов, боевая машина, которая реагирует на внешние раздражители абсолютно адекватно. Появился враг, убей его, и только так. В битву не лезу, стою, жду, что будет дальше. Справа замечаю Скарлу с тесаком в руке, рядом с ней, как не смешно, Альдина. У нее в правой руке небольшой кинжальчик, и это выглядит очень забавно. Девчонка в тунике, едва закрывающей попу, абсолютно домашняя, постельная игрушка, не более того. Губа закушена, глаза вытаращены. Ножик, правда, держит вполне уверенно, будто не раз и не два с ним тренировалась. Может, и правда тренировалась? Хм, я многого тут не знаю. Кричу на Альдину. Зашла в каюту! Быстро! Скарла! Старуха толкает девушку к двери, и тут же в пределах дофигаемости появляются сразу трое чужаков. Они спрыгнули с крыши надстройки. Как туда забрались, черт их знает. Альдина уже исчезла за дверью каюты, буквально забитая туда ногой с Карла. Старуха-сторонница быстрого исполнения команд и не тратит время на уговоры. Так что никто не мешает нашему маленькому межусобойчику. Прыгаю вперед, отвожу удар зисака кинжалом и вгоняю в горло врага свой скалибур. А может, собиратель жизни, а может, зубочистка. Да какая разница, как он называется, этот меч. Главное, он лег мне в руку так, будто был тут вечно». И работаю я им, будто грузовой вертолёт лопастями. Попади под лопасть, только брызги полетят во все стороны. Старого, вижу, срубает Скарла, уворачивается от удара, и тут же рука нападавшего отлетает в сторону, всё ещё сжимая в отрубленной кисти окровавленный тесак. Кто-то всё-таки попал ему под руку, которая теперь валяется на залитой кровью палубе. Вторым ударом старуха разрубает ему шею. Но мне не до зрелищ. Следующий боец оказался очень умелым и вооруженным сразу двумя клинками. В правой руке тесак, в левой узкий, похожий на мой кинжал. Даже не кинжал, а короткий меч. И работает он ими так, что я едва успеваю парировать удары и выпады. Пока у меня это получается, но стоит пропустить хоть один, и мне тут же придет конец. Я все-таки не мастер-фехтовальщик, хотя и показываю результаты такие, каких от себя точно не ожидал. Все-таки Альгис потренировался на славу. Честь ему и хвала. Нет, до уровня старшего брата точно не дотягиваю. И если сейчас мне не помогут... Нет, не помогут. Еще один появился. И Скарла тут же вступила с ним в обмен ударами. И похоже, что достаточно надолго. Надолго в нашем случае это секунды на две-три. Достаточно, чтобы нашинковать противника мелкими дольками. Это не европейская дуэль до первой крови под надзором секундантов. Это смертельный поединок в котором разрешено все, и в котором решает не только мастерство, но и оружие. Да, у меня такое оружие, что ему и не снилось. Вот мой шанс. И я вкладываю в удары всю свою силу, всю энергию, что есть в моем молодом, неплохо тренированном теле. А еще, еще силу, которую маг Земли может вкачать в неодушевленные предметы. Например, в тот же клинок, делая его во время удара тяжелее, чем он есть, и острее, чем он был до тех пор. Не знаю, как я это делаю, не знаю, что у меня получится, но я всей душой хочу, чтобы мой меч, опускающийся на кинжал врага, стал тяжелым, как кузнечный молот, и острым, как солнечный луч. Дзынь! Кинжал рассечен пополам, и меч, продолжая движение, рассекает противника от плеча через бедро на вылет, ударяясь в палубу и вонзаясь в нее так, как если бы это было лезвие огромной секиры. Противник разрублен пополам. Но мозг его еще не понял, что умирает, что тело больше ему не подчиняется. Уже лежа на палубе, этот обрубок пытается поднять меч, вскочить, дергает одной оставшейся в подчинении рукой, и глаза гаснут, закатываются. А на лице маска бесконечного удивления. — Селён! — выдыхает Скарла, как раз в этот момент разделавшаяся со своим противником и тяжело дышащая. И тут же из каюты раздается девичий визг такой, что аж уши закладывает. Чистой воды ультразвук. Прыгаю в дверной проем, с холодом в животе рассчитываю увидеть самое страшное, разрубленную пополам альдину, и вижу на полу чужака. На нем сидит моя нежная рабынька и со стервенением вонзает в него свой игрушечный кинжальчик, работая как швейной машинка иглой, и при этом визжит в ультразвуковом диапазоне. — Тихо! — рявкает Скарло едва не басом. «Стой! Он уже сдох!» Альдина останавливает свое шитье, смотрит на нас безумными глазами и тонким глазком сообщает. «Он в окно влез». «Зря он это сделал, хулиган, девушку напугал». Облегченно вздыхаю я и сажусь на табурет возле стола. Руки и ноги у меня зудят, то ли от физического напряжения, то ли от нервного перенапряжения, то ли от всего вместе взятого. Внезапно накатила усталость, и я невольно зевнул, широко разевая белозубую молодую пасть. Спать хотелось просто невероятно. Нервы, нервы. За стенами каюты все еще кричали люди, звенела сталь, но я сейчас будто шестым чувством понял, все закончилось. Мы победили. Но радости от этого сознания, в общем-то, и не было. Только жестокая усталость а еще полное непонимание того, во что я вляпался. Ну с чего, с чего этим негодяем организовывать такую атаку на меня? Именно на меня, а не на кого-то другого. Это я буду братцу втирать за то, что охотились именно на него. Я-то знал, что это совсем не так. Что мишенью являлся только я. Жалкий ботаник, младший наследник захудалого клана. Но почему именно я? Что за чертово предсказание? «Кто даст ответ?» «Молчание. Богов, которые могут это подсказать, или не существует, или им на меня плевать с высокого облака. Впрочем, как и всегда, разве есть богам дело до каких-то там людей, муравьев, копошащихся на теле земли? И на теле земли два тоже».